Глава сорок три «Похититель» Даниэль «Жулик, ты в порядке?» — кинулся к распластанной рыжей тряпочке Рональд. «А этого я просто покусаю!» — разорялся кот в моей голове. «Ну почему он не может орать где-нибудь в другом месте?» Пантереныш крутился под ногами, сильно переживая за своего друга и пребывая в готовности порвать за него любого неприятеля. И скин, мои друзья неприкосновенны. Это касается каждого существа, перешедшего со мной на ястреб с борта надежды», жестко заявил я искусственному интеллекту. «Так точно, капитан. Приказ зафиксирован». Бесстрастно отозвался робот, и я развернулся к пострадавшему коту, которого Рональд успел взять на руки. «Ты как?» «Жить буду. Я бы прямо сейчас с этой искусственной тварью разобрался. Но мне пока надо силы поберечь. Потом разделаю с ним с помощью Криса. И скажи волку, чтобы перестал меня щупать, а то палец грызу. «Рон, не тискай кота. Он отказывается от массажа», — сказал я другу. «Ладно», — отозвался тот, заканчивая свою реанимацию. «А чего это тебе...» И Скин капитаном назвал». «Быстро изложи факты, ушастый, где, как и когда мой ангелочек был похищен», потребовал кот. Отвечать я начал вслух, чтобы Рональд тоже все это услышал. Ангелина отправилась в ванную, принять душ. Время шло, она все не возвращалась. Я приказал Искину открыть туда дверь, и он неожиданно послушался, причем еще назвал меня капитаном. Девушки в санузле уже не было, причем это оказалось уже совершенно другое помещение, с серебристой отделкой. Я спросил из кино, что происходит, тот объяснил, что Люмьен увез мою невесту 20 минут назад на одном из транспортных модулей. Ястребо-корабль из серии Трансформер. Каждое помещение отдельный блок, который может передвигаться. У, -у, -у я слышал о таких! Крутая посудина новейшего поколения! Восхитился Рон. Искин заявил, что теперь я ее капитан. Люмье оформил дарственную на мое имя три часа назад, а еще он оставил мне видеообращение в рубке, объяснил я. «И ты еще здесь! Неси меня туда, живо! дернулся кот в руках оборотня. «Бежим!» кивнул на выход Рон. Пантереныш кинулся за нами. При нашем появлении в рулевой рубке пятеро членов экипажа вскочили с дружным возгласом. «Капитан! Какие будут указания?» — спросил старпом субтильный брюнет. «Я Серж Шаури, ваш старший помощник!» «Всем выйти, кроме тебя! Вывести на экран видеообращение от Дарка», скомандовал я. Четверо метнулись на выход, а Серж ринулся к панели управления. Несколько секунд, и на экране высветилось довольное лицо Люмьена. Как же мне хотелось увидеть его сейчас перед собой вживую, чтобы порвать на кучу маленьких пиратиков. Приветствую, Даниэль. Если ты это смотришь, значит, уже заметил, что я забрал у тебя кое-что важное. Без обид, эльф, но мне это гораздо нужнее. А взамен я оставил тебе кое-что невероятно редкое и ценное. Свой корабль и свою команду. Они теперь твои и помогут решить все проблемы. Серж расскажет обо всех возможностях ястреба, это не какой-нибудь там неповоротливый линкор, не твоя древняя надежда. С такой птичкой ты легко уйдешь от любого преследования, так что теперь ты и твои друзья будете в безопасности. Найдешь себе жену на одной из дальних планет, настругаешь детишек, будешь жить счастливо, на свободе и с друзьями под боком. «Удача приласкала тебя, коснулась своим крылом, и теперь настало мое время поймать ее за хвост. Знаю, что ты неравнодушен к Ангелине, но ты знаком с ней всего сутки, если не меньше, так что твоя привязанность к ней не успела окрепнуть настолько сильно, как тебе кажется. Конечно, поначалу ты побесишься немного, но со временем остынешь и поймешь, что все к лучшему». Эта девушка настолько уникальна, что на нее никогда не прекратят охоту. А сможешь ли ты защитить ее от всех богачей вселенной? В глубине души ты сам понимаешь, нет. А я вот смогу. Даю тебе слово дартаница, что никогда не обижу эту красавицу. Со мной она будет в безопасности по-настоящему. Если любишь ее, отпусти. Искать нас бесполезно. У меня такие технологии невидимости, какие тебе даже не снились. Всем добра, ваш Люмьен. Экран погас. Вот ведь паразит! Гневно выдохнул Рональд. Ой, чую хвостом, что наша проблема серьезнее, чем мы думали. Изрек вход в моей голове. Почему? Уточнил я. Раздался хруст. Я даже не заметил, что вцепился в подголовник капитанского кресла и погнул его. «Этот смертник мог сказать, что похитил твою девушку. Вместо этого он заявил, что забрал у тебя кое-что важное. Улавливаешь мысль? Он лишил тебя не только ангелочка», — произнес рыжулик. По спине пронесся липкий холод. и я сунул руку в нагрудный карман, где хранился внешний носитель с Крисом. Кристалла там не оказалось. «Гаденыш!» — выругался я, начиная понимать, что скрывалось за дружескими объятиями одного бессовестного пирата.